Глава 24, Аня. Привет. Ярик, увидев меня на другой стороне дороги, выходит из Форда и поправляет воротник белоснежной рубашки. Ждет, облокотившись на крышу автомобиля. Видит загорского в классике, а не спортивном костюме странно, но еще необычнее то, как заметно, что мой сегодняшний спутник нервничает. Плечи напряжены, челюсть сжата. Привет. Привет, Ань. Не снимая солнцезащитных очков, здоровается без улыбки. Как дела? Тоже немного потеряна, оглядываясь по сторонам. Легкий ветерок забирается под тонкое пальто и неприятно холодит кожу. Не по себе становится. Тело передергивает. Либо это чувство вины, либо что-то еще. Авдеев. Почему я такая наивная? Мы почти неделю не разговариваем с мужем. Ему до меня и дела нет. А я беспокоюсь, что он может подумать, если узнает про мой поход на выставку. И пусть узнает. Стряхнув крупными локонами, над которыми колдовала половину утра, рассматриваю свои бежевые глянцевые лодочки. «Пойдем уже». Яр галантно подставляет локоть, и я всего на секунду замешкавшись, беру его под руку. «Отец уже звонил. Не имется ему». «Мне кажется, ты к нему слишком строг. Мягко говорю, мы направляемся к входу в городской выставочный центр. Мой отец всегда отзывается о твоем как о хорошем партнере. Очень его хвалит». Ну ты сравнила. Бизнес и жизнь. Хороший человек — это не профессия, Авдеева. От произнесенной фамилии я заметно вздрагиваю. Стоп. Останавливаюсь убираю свою руку. Дружескую атмосферу словно ветром сдувает. Надо же так все испортить. Ты специально, да? Пораженно спрашиваю. Ярик снимает очки. Кажется, теперь тоже чувствует себя виноватым. Ань, это просто к слову пришлось. Прости. Если у вас с Мишей конфликт, не надо меня впутывать, пожалуйста. Злюсь. Я не трофей, не переходящее знамя, которым можно похвастаться. Решайте свои вопросы на льду. Я тебя не впутываю. Я ведь помочь тебе хотела. Немного растерянно смотрю на него. Ань, все, прости, ты правда мне сейчас очень помогаешь. Давай начнем сначала. Привет. Даже пытается улыбнуться. Получается не очень. Раздумываю недолго. Во-первых, я настроилась попасть на выставку. Мне правда интересно, я хотела сделать красивые фото для своего блога. Во-вторых... Я ведь обещала. Ладно, соглашаюсь, но теперь иду без его поддержки. Пойдем уже. Сдаю пальто в гардероб, оставаясь в сером платье футляре, которое тоже шила сама. Оно не броское, но при этом элегантное. Как раз для такого случая. Ты очень красивая, Аня. Хвалит Ярослав, задевая мое плечо своим. Спасибо. Атмосфера в зале одновременно торжественная и уютная. Все располагает к прогулкам вдоль выставленных экспонатов, а в центре установлена импровизированная сцена для выступлений. Судя по пригласительному билету, один из которых я видела в соцсети, планируется небольшой концерт симфонического оркестра и фуршет. «Ты есть хочешь?» Спрашивает Ярослав, нехотя кивая отцу. «Давай возьму нам что-нибудь». «Я потом сама выберу». «Потом не будет, пойдем». Ухватив меня за локоть, уверенно ведет к фуршетному столу, накрытому цветочными композициями и блюдами с закусками. Наполняю тарелку на четверть и подхожу к небольшому зимнему саду. У противоположной стены замечаю девушку, которая глаз нас не сводит. Светлые волосы заплетены в две косы. Лицо закрывает объемная челка и карикатурные очки. Но внешность, мне кажется, вполне необычной. Она милая. И фигура классная. Миниатюрная грудь, узкая талия и округлые бедра. Пожалуй, чуть более округлые, чем требовалось бы, но смотрится очень гармонично. А это... Ваши гости, та самая? Догадываюсь по описанию. Ярослав говорил что-то про смешные очки и нестандартную фигуру. Да. Кивает. А как ее зовут? Александра. Ровно произносит. Подойдем к ней. Зачем? Просто чтобы составить компанию. Как хочешь. Ярик равнодушно пожимает плечами, но пока мы идем к прекрасной Александре, девушка теряется в толпе у сцены. Не успели. Вздыхаю. Открытие выставки в этом зале большое событие для города, поэтому здесь собираются многие известные личности, включая мэра. Мы слушаем официальную часть и отправляемся знакомиться с экспонатами. Они совершенно неожиданно завораживают, да и обстановка здесь вдохновляющая. Хочется все рассматривать. Отец Ярослава создал идеальные условия для демонстрации. Выкрашенный в серый цвет стены и искусно расставленный свет будто бы подчеркивают текстуру и объем скульптур. Даже оживляют их. Невероятно! Ой, а это ты, Яр? Спрашиваю, останавливаясь у одной из них. Как похож? Загорский шумно сглатывает, тянет носом воздух и прячет ладони в карман и брюк. Я. Yeah. Хрипло отвечает: Ты по ней скучаешь? Спрашивает тихо. Возможно. Ну, почему вы, мужчины, такие странные? Ведь твоя мама умерла совсем недавно, и это нормально, что ты скучаешь по ней. Ярослав, пожав плечами, продолжает неотрывно смотреть на скульптуру. Она ее в Италии сделала с моей фотографией. Говорит вдруг. Потом надо было как-то в чемодане провести сюда, домой. Пришлось распилить ровно пополам. Шов до сих пор есть, просто с первого взгляда незаметный. Ой, как интересно. Приглядываюсь и, правда, вижу линию ровно посередине. Потом замолкаю. Неловко становится и жалко. А еще горько. Слезы накатывают на глаза. В каком-то порыве подаюсь вперед и приобнимаю Ярослава. Прижимаюсь к его плечу. Ты, главное, оставайся собой, никогда не останавливайся, слышишь? Твоя мама ведь все видят, мамы все видят, даже если умирают. Спасибо, Ань. Ярослав, кажется, немного смущается, и мои эмоции тоже отпускают. Но это происходит еще и потому, что я чувствую на себе чей-то взгляд, оборачиваюсь в поисках его источника и каменею. С другого конца зала ко мне стремительно направляется моя свекровь Астра Авдеева.